Самочувствие отличное. Давно я так не веселился. Он посмотрел на поднос. Хотите еще кофе? Я кивнул. Он сделал знак второму тюремщику. Тот забрал поднос и ретировался. За дверью просматривался длинный проход, а в конце его лесенка ведущая на поверхность. Что-то великоват этот резервуар для частного. Антон не отрывал от меня глаз. Я стойко молчал, и некоторое время мы сидели друг против друга в полной тишине. Я врач, пришел вас осмотреть. Заботливый взгляд.、У、вас ведь ничего не болит? Я уперся в стену затылком, поглядел на него, не открывая рта. Он погрозил пальцем. Будьте добры ответить. Я просто тащусь, когда надо мной измываются. Балдею, когда девушка, которую я люблю, поганит все, что для меня свято. «А уж когда ваш пакостный дедулька разродится очередной правдивой историей, я прям-таки прыгаю от радости!» И гаркнул. «Где я, черт вас, Дерин, нахожусь?» Он, похоже, не особо-то прислушивался. Его интересовали не слова, а физиологические реакции. «Прекрасно!» — размеренно выговорил он. «Судя по всему, вы проснулись!» Он сидел, положив ногу на ногу, и разглядывал меня чуть с высока. Мастерски подражая врачу, ведущему прием пациентов, а куда подевалась эта пробледушка? Он, кажется, не понял, о ком я. Ли или жули или как ее там? Улыбнулся. Пробледушка? Это поджая женщина? Я зажмурился. У меня начинала болеть голова. Надо держать себя в руках. Тот, кто стоял на пороге, обернулся. По лестнице в конце прохода спускался второй охранник. Вошел в комнату, поставил поднос на стол. Антон налил кофе сначала мне, а потом себе. Матрос передал мне чашку. Антон двумя глотками осушил свою. «Друг мой, вы заблуждаетесь. Она девушка честная, очень добрая и очень смелая». «Да-да», — заверил он, увидев мою ухмылку, — «очень смелая». «Имейте в виду». «Как только отсюда выберусь, я вам всем такой, мать вашу, праздник организую, что небо с овчин...» Он вскинул руку, успокаивая меня, снисходя к моей горячности. «У вас мысли путаются. За эти дни мы вам ввели ударную дозу релаксантов». Я осёкся. «Что значит за эти дни?» «Сегодня уже воскресенье». «Три дня псу под хвост. А как же сочинения, будь они неладны? Ребята, учителя...» «Не вся же школа пляшет под кончисовую дудку». Голова моя пошла кругом. «Но не от наркотиков. От чудовищного хамства. Получается, им наплевать и на законность, и на мою работу, и на таинство смерти, на все общепринятое, устоявшееся, авторитетное. Плевать на все, чем я дорожу, но и на все, чем, как мне до сих пор казалось, дорожит сам кончис». Я в упор посмотрел на Антона. «У вас, немцев, эти шалости в крови!» «Я швейцарец. Моя мать еврейка. Это так, к слову». Густые, кустистые, угольно-чёрные брови, озорной огонёк в глазах. Поболтав в чашке остатки кофе, я выплеснул их ему в лицо. По халату поползли бурые потёки. Он достал носовой платок, утерся, что-то сказал стоящему рядом тюремщику. Ни малейшей досады. Пожал плечами, взглянул на часы. «Сейчас десять тридцать... эээ... восемь. Суд назначен на сегодня, и вам надо быть в трезвом уме и твёрдой памяти. Это...» — указал на свой заляпанный халат. «Очень кстати. Я вижу, вы готовы к заседанию». Поднялся. «К какому заседанию?» «Мы с вами туда скоро отправимся». И вы вынесете нам приговор? Я вам? Да. Вы, наверное, думаете, что эта комната тюремная камера? Ничего подобного. Это комната,、э, как по-английски называется кабинет судьи. Chambers. Вот-вот. Chambers.、Э, так что хорошо бы вам и показал жестом побриться. Боже ты мой! Народу будет порядочно. Я не верил собственному ушам. Это придаст вам солидности. Направился к выходу. Ну, ладно. Адам. Кивком указал на белобрысого. Адам. Ударение на втором слоге. Через двадцать минут вернется и приведет вас в надлежащий вид. В надлежащий вид. Не беспокойтесь. Чистая формальность. Это мы не ради вас делаем, ради себя. «Кто мы? Потерпите немного, и все узнаете». Рано я выплеснул кофе ему в морду, вот теперь бы в самый раз. С улыбкой поклонился, вышел из комнаты, охранники за ним. Дверь захлопнулась, лязгнул за сов. Скелет возрился на меня со стены, будто повторяя по-своему, по-трупачи. «Потерпи чуток, и узнаешь. Все, все узнаешь».